«Глава четвертая. Мы завтракаем вместе. Я так счастлива. Вот бы почаще у нас бывали такие чудесные утра», — радостно щебетала Настя. Я слушал ее молча, сосредоточенно жуя яичницу с беконом. Настя считала, что по утрам мужчину нужно кормить калорийным блюдом, а я был и не против. «Слушай, а подкинешь меня до работы?» Она посмотрела на меня своими большими глазами. нет «Ну ладно, сама доберусь. Я тебе сейчас перцев сложу на обед. Контейнер вечером завезешь и...» «Не нужно», — остановил ее я. «Спасибо за завтрак, за ужин и за ночь. Я поехал». «Стас!» — крикнула она мне вдогонку, но я не обернулся. Мы встретились глазами, только когда я обулся и открывал дверь. В ее взгляде читалась грусть. «Но так будет лучше для нее». «Пока, Стас». «Увидимся». Тепло проговорила она на прощание. «Пока», — ответил я с лестничной площадки. По дороге домой я думал, какая же странная девушка мне досталась на этот раз. Практически полгода отношений. Другие к этому моменту меня уже бросали. Если не вспоминай тот самый первый раз. Мои первые серьезные отношения, которые были еще в школе. Тогда Юля мне здорово помогла, но мне пришлось ее бросить. С тех пор я ни разу не доводил до подобного исхода. «Выходи, я подъехал». Остановившись возле подъезда, позвонил Свите. Вскоре она выпорхнула из дома и запрыгнула в машину. «Привет, братец!» «Чего грустишь?» «Привет». «Все нормально», — улыбнулся я. Она искоса посмотрела на меня, а затем откинулась на спинку пассажирского сиденья. «Это твоя проблема?» «Не проблема», — авторитетно заявила она. Не думая о всякой ерунде. Поступай, как хочется именно тебе, и все будет хорошо. Думаешь? Уверена, заявила она, подняв большой палец вверх. Кстати, вот твой сегодняшний обед. Приготовила она скорую руку. Спасибо, сестренка. Я не сомневался, что она возьмет для меня паек. Какой бы усталой Света ни была, она всегда собирает мне еду с собой и обижается, если я начинаю отказываться но о справедливости ради мой обед это еще и ее обед а иногда и завтрак на работе все шло своим чередом разнообразила рутину только то что до обеда вместе с другими продажниками мы посетили цех где нам дали попробовать новый сорт колбасы рассказав о ее плюсах о минусах как обычно умолчали нового время обеда ко мне опять подсела варя мы обсудили утренний поход в цех а затем она выдала. «Ты так выкладываешься на работе. Это восхищает». Ее слова звучали искренне. Я не смог уловить никакого сарказма. Да вроде как все. В ответ я только пожал плечами. «Может быть», — она улыбнулась. «А может и нет. Я вчера видела, как ты общался с клиентом перед КПП уже после завершения рабочего дня. А потом он поехал за тобой. Кто-то из сетевиков был. Поехали к нему в офис? Вот, значит, как со стороны выглядела моя беседа с Хромом. А Николаевич молодец, никому ничего не разболтал. Как ни крути, боятся обычные люди, представителей тайных кланов. Если бы я сегодня не пришел на работу, никто бы так и не узнал, кто именно вчера ждал меня возле КПП. Ну нахер связываться с ними? Или своя жизнь дороже? По-любому, примерно такие мысли крутились в голове охранника. «Извини, я не могу тебе сказать, кто это был», — улыбнулся я коллеге. «Они только рассматривают вариант заняться торговлей продуктами и предпочитают не распространяться». «О, восхищенно!» — протянула она. «Если решаться, на первых порах у них вполне может быть ограниченный выбор производителей. Это значит, наша продукция на их полках будет представлена в полном объеме. Круто! Где ты их нашел?» «Ой, ладно-ладно, не докапываюсь». «Прости. Коммерческая тайна, сама понимаешь». «Понимаю», — кивнула она. «Хоть мне и любопытно, твое поведение я одобряю». Она одарила меня милой улыбкой. «Кстати, сегодня испекла пирог «Дамский каприз» называется. Попробуешь? А то мне одной много». «Откормить меня решила», — усмехнулся я. «Да ты, здесь не настолько много». От пирога я не отказался и правильно сделал. Готовит она вкусно. На работе никто меня не беспокоил, если не считать нескольких прочитанных и проигнорированных сообщений от Насти. Ее сообщения стали уже привычным делом и в целом не отличались оригинальностью. Когда закончился рабочий день, я поехал домой, припарковал машину во дворе и прогулялся до магазина. Позвонил Свете, чтобы узнать, что купить. Набрал целую корзину продуктов и отправился готовить ужин. Наша домашняя кулинария не отличалась сверхсложными изысками. Например, в тот вечер я решил приготовить удон с курицей и яйцом. Когда закончил, уселся напротив телевизора. Переключая каналы, наткнулся на новости, где показывали кадры протестов. Протестующих было не очень много, особой агрессии они не отличались, относительно мирно потрясали плакатами у здания суда, требуя сохранить парк Орлик, тот самый, который располагался в нашем микрорайоне, неподалеку от моего дома. Тот самый, в котором уже с части территории убрали скамейки, будто готовясь к стройке. Насколько я понял, решение суд должен принять не то сегодня, не то завтра. В прихожей щелкнул замок, и я, поднявшись с дивана, отправился встречать сестру. «Привет, проходи. Ужин готов». Кивнул я и немного нахмурился. «Что-то случилось?» «Привет, братец». Вымученно улыбнулась она. «Да так. Сядем есть, расскажу». Пока она передевалась и мыла руки, я накрыл на стол и налил чай. Мы сели, пожелали друг другу приятного аппетита и приступили к ужину. Я не торопил ее с рассказом, хоть и поглядывал на сестру, не скрывая беспокойства. Когда в ее тарелке осталось меньше половины порции, она подняла на меня глаза. «Сегодня после работы у меня состоялся разговор со вторым советником синдиката Багряна и Псы. Она замолчала, ожидая моего ответа. Но через пару секунд обеспокоенно спросила. «Брат, ты злишься?» «Нет», — улыбнулся я. «С чего ты решила?» «Твое лицо выдало тебя с потрохами. Что случилось? от Отчего такая реакция?» Сходу перешла в наступление света. «А чем тебя удивляет моя реакция? По-твоему, странно, что мне не нравится, что один из тайных кланов лезет к моей сестре? К тому же именно тот, который довел моего друга до суицида?» Я больше не пытался сдерживать эмоции, и мой голос прозвучал довольно грозно. Света поежилась, но тут же подалась вперед, быстро сказав. «Не переживай, я ему отказала. Очень вежливо, но твердо». «Да я и не переживал», — выдохнул я. «Так что от тебя хотел этот советник?» «Второй советник», — поправила меня сестра. «Да, в общем-то, ничего особенного. Он пришел с листовкой «Строй Альянс ПНХ», распечатанной в нашем агентстве. Сказал, что ему дизайн понравился и логотип. Он знал, что это я разработала. Сказал, что его синдикат ценит таланты. И спрашивал, не желаю ли я под началом багряных псов открыть свое собственное агентство. Конечно же, я хотела бы свою собственную студию. А лучше, еще и с производством и филиалами. Мечтательно закатила глаза она, а потом резко закончила. Но не под надзором же синдиката, верно? Откинувшись на спинку стула я переваривал и удон, и полученную информацию. Даже от сестры мне удалось скрыть свои истинные чувства за милой улыбкой. «Чего улыбаешься?» — усмехнулась Света. «Думаю, какая же ты у меня молодец». Твои работы привлекают внимание больших шишек. Горжусь тобой». Я вскочил на ноги и потрепал ее по волосам. «А я ведь, между прочим, еще учусь. Вот закончу учебу, так вообще кланы и синдикаты в очередь выстроятся за моими услугами». Гордо заявила она. «Да ладно ты, не скромничай», усмехнулся я, начав убирать со стола. «Выучилась уже, и отметку в паспорте имеешь». «Между прочим, не одну», подняла указательный палец Света. Ну да, она справедливо полагает, что колледжа мало, чтобы считаться профессионалом, поэтому частенько по скидкам покупает различные обучающие курсы. За прохождение некоторых дают цифровые сертификаты, которые можно также прикрепить к своему электронному паспорту. К разговору о Хромине мы больше не возвращались. Вместе убрались на кухне, а потом я сообщил сестре, что хочу прогуляться, утрясти ужин и заглянуть на стадион, Света вызвалась составить мне компанию. Сперва просто прошлись по улице и парку. В нем активисты, возможно, те же, что были у здания суда, потрясая плакатами, скандировали. «Руки прочь от Орлика!» Прохожие снимали их на видео, очевидно, чтобы выложить в соцсети. Будто это поможет, если суд примет решение в пользу ответчика. Постепенно с прогулочного шага мы перешли на легкий бег. Пробежавшись по кварталу, Направились на школьный стадион, где была оживлённа. В разных частях поля играли футбол и баскетбол. Несколько человек занимались на снарядах. Мы со Светой тоже решили присоединиться. Она всегда была в хорошей физической форме. В школе она занималась спортивной гимнастикой и лёгкой атлетикой. Теперь же увлеклась шестовой акробатикой, полденсом. Облюбовав себе один из шестов на спортивной площадке стадиона, Света притянула к себе немало восхищенных взглядов мужчин, юношей и даже подростков. Но, конечно же, знакомиться к ней никто не шел, вероятно, принимая нас за пару. После занятий на стадионе мы легким бегом направились домой. Когда до подъезда оставалось метров тридцать, я перешел на шаг. «Иди в душ первый, а я еще воздухом подышу, Мишке позвоню». Я достал из кармана телефон. «Долго не задерживайся, а то замерзнешь». Она улыбнулась и побежала дальше. Оставшись наедине со своими мыслями и телефоном, я огляделся кругом, приметил свободную качельку, расположился на ней и нашел в контактах номер Мишки. «Привет. Ну как ты?» — начал я разговор. Дела у Миши шли неплохо. Раны и синяки уже почти не болели, а местами и вовсе сошли на нет. Он радовался, что послушался моего совета и использовал мазь, подаренную Добринами. Сказал также, что хотел бы встретиться со всеми нами. А еще сообщил, что у него появилась новая идея для комикса и что ему перепало несколько заказов на создание артов. В общем, жизнь постепенно налаживалась. Тепло попрощавшись с другом, я сунул руку в карман ветровки и достал визитку. В груди мгновенно заколокотал еле сдерживаемый гнев. Я набрал номер. Ответили через пять гудков. «Добрый вечер, Станислав Георгиевич. Какой приятный неожиданный звонок». «Такой уж и неожиданный. Прям-таки не ожидали, что я позвоню вам после того, как вы сегодня обхаживали мою сестру. Сразу переходите к делу?» Спокойным тоном произнес он. «Все-таки нетерпелива нынешняя молодежь». Я сдержался и промолчал. Не дождавшись от меня никакой реакции, хрумин продолжил. «Ну а что до вашей сестры? Так при здесь вы? Я лишь сделал деловое предложение Светлане Георгиевне. К сожалению, она пока что отказалась. После этого я предложил подвести ее до дома. От этого предложения она отказалась тоже. Не вижу причин, которые заставили бы вас позвонить мне в столь поздний час. Постойте. Неужели вы решили принять мое предложение? Разумеется, нет». Окончательно подчинив бушующие внутри эмоции, произнес я. «Я звоню только для того, Петр Сергеевич, чтобы попросить вас не впутывать мою сестру и моих друзей в наши с вами дела. Пожалуйста». На том конце трубки повисло задумчивое молчание. «Право слово, Станислав Георгиевич», — вновь заговорил Хромин. «Вы делаете из меня какого-то безумного монстра. Я вам уже говорил, меня интересуют таланты». И, конечно же, у меня нет желания шантажировать вас, угрожая вашей сестре. Мне хочется, чтобы вы вступили в наш синдикат по своей воле. Зачем талантливого человека принуждать работать на себя? На мой взгляд, такие методы глупы. От такого работника вместо отдачи и желания мы получим лишь затаенную обиду. А ведь это бомба замедленного действия. Поэтому, Станислав Георгиевич, уверяю вас, причинять вред вашим близким. Я не собираюсь. А теперь прошу меня простить. Если вы не хотите сейчас обсудить ваши условия вступления в наш синдикат, я вынужден положить трубку. Жена зовет меня спать. Сами понимаете, в моем возрасте важно соблюдать режим. Спокойной ночи, буркнул я. И вам, Станислав Георгиевич. Раздались прерывистые гудки, и я бессиленно опустил руки. Подняв голову, я уставился в темное небо. Проклятый Настерных ромин вот пристал-то. Ведь умом я понимаю, что, в общем-то, его словам можно верить. Да, Вайлорды редкость, но принуждать работать силой их никто не будет. Потому действительно рациональный план — заманить плюшками в синдикат Свету. Когда моя сестра станет счастливым членом багряных псов, у меня будет гораздо больше причин согласиться вступить к ним. Вряд ли они причинят ей вред. Но, но ведь это же тайные кланы. От них можно ожидать любой подлости. Они без всякой жалости используют любые средства для достижения собственных целей. Я попытался взять под контроль собственное дыхание, выровнять его. Нельзя появляться перед светом раздраженным или слишком задумчивым. Обмануть ее сложно, она всегда легко читает мои эмоции. Конечно, изредка мне удается обвести ее вокруг пальца. Именно поэтому нужно перестать думать о синдикате. Я зашел в квартиру минут через десять. Света уже помылась, так что я отправился в душ. Потом мы недолго посидели перед телевизором, и она, пожелав мне спокойной ночи, отправилась спать. Телефон завибрировал у меня в руке, когда я просматривал ленту соцсети перед сном. «Олег?» — удивленно ответил я. «Что случилось? Привет». «Привет, Стас», — неуверенно начал мой друг. «Не разбудил?» нет «Ну? Что звонишь? Рассказывай. С Таней, что ли, поругался?» «Да нет, нормально все с ней». Усмехнулся он и вновь притих. «Дело в другом», — проговорил он спустя несколько секунд. «Помнишь наш вчерашний разговор?» «Разумеется». Я сел на диване и кивнул. «Но о том, что я... не могу все так оставить». «Помню», — сказал я уже предчувствую неприятности. В общем, я думал, что же можно сделать в этой ситуации. Я нашел выход, Стас. Я отправил на официальный сайт синдиката запрос на ШД с бульдогом. От услышанного у меня глаза полезли на лоб. Я вскочил на ноги и в полнейшем изумлении подошел к окну. «Стас?» – неуверенно притянул Олег. «Ты меня слышал? Ты знаешь, что такое ШД?» «Олежа, ты идиот!» Не выдержав, сказал я вслух. эй Полегче на поворотах, Стас. Куда уж легче. Я же говорил тебе, не лезь туда. Так нет же. Решил вызвать этого садиста на дуэль вайлордов. Браво. Не заводись, ты же мне не мамка. Недовольно прорычал мой друг. Скажи мне, ты настолько уверен в своих силах? У тебя вообще есть опыт сражения против вайлордов? Разумеется, есть. Я что, по-твоему, совсем иди Хотя ты сволочь, именно это и сказал. И что у тебя за опыт? Спаринги в полицейской академии. Ну да. А потом уже в управлении городской полиции во время практических занятий. Ты не думай, что я никогда не дрался против других вайлордов. Такого опыта у меня хватает. Ты ни разу не бился с ними насмерть. В ШД убивать противника не обязательно, пробурчал он. Это все выдумки. Не обязательно, но очень даже можно. Убить тебя и будет пытаться бульдог. А если ему удастся Никто ничего ему не предъявит. Он будет в своем праве. Не бузи, мамаша. С чего ты решил, что он сильнее меня, а? Потому что, как правило, государственные вайлорды обучены хуже вайлордов тайных кланов. Вас меньше и ставку на вас не делают. Шиде уместно между членами двух тайных кланов. Но вайлорд вроде тебя заранее будет в проигрышной позиции. «Мне не нравится твой тон», — сухо проговорил Олег. «И твои слова. Мы будем в равных условиях, и у обоих будет шанс победить. Но я, в отличие от Бульдога, свой шанс не упущу». «Прям-таки в равных», – вздохнул я. «Сколько у него персональных амулетов?» «Один», – неуверенно проговорил Олег. «А если два?» «Придется сражаться против двух. Это ничего не меняет. Все решат сила и умение Даже если благодаря синдикату он мог заполучить артефактный амулет, Во время ШД их использовать нельзя. Не переживай, я обязательно выиграю. У тебя секундант хоть есть? Да я только что запрос на ШД отправил. У меня еще даже ответа нет. но ну, насчет секунданта? Попрошу Глеба, моего старшего товарища с работы. Вряд ли полицейский на это согласится. Ну да ладно, пока об этом можно и промолчать. Олега явно не переубедить. Упертый, как баран. Ну, чего молчишь? Услышал я в телефонной трубке. «Думаю, как же это все произошло?» Хмыкнул я. «Ну, думай, думай. А я вот думаю, ты неплохо осведомлен о ШД. Признавайся, нравятся тебе истории про Вайлордов, да?» «Ага, без ума от них. Примерно через минуту мы, пожелав друг другу спокойной ночи, закончили разговор. Некоторое время я молча сидел на диване. Затем включил свет, надел халат и вышел на кухню. «Брат, чего посудой гремишь? Проголода?» Света вышла из своей комнаты и запнулась на полуслове увидев у меня в руках стакан и бутылку виски, купленную при случае по акции. о oh! задумчиво протянула она. «Ну и не налей тогда». «За нас с тобой», — сказал я тост, и, челкнувший сестрой, опустошил свой стакан. Она отпила половину и выжидательно посмотрела на меня. «Олег не выдержал несправедливости и вызвал бульдога, того бандита, который мучил Мишу, на шеде», — сообщил я. Сестра округлила глаза, а затем коротко резюмировала. «Идиот!» После чего допила остатки. Я снова наполнил стаканы. Это я ему и сказал. Но ты знаешь, он верит в свои силы. Так что и нам придется тоже верить в него. «Ну а что еще делать?» Снова прозвучал гулкий звон стаканов. Секундант-то у него есть. Отпив, поинтересовалась Света. Я усмехнулся. Все-таки сестра выдавала ровно те же реакции, что и я. «Ищет». «Ты?» — прищурилась она. Я прекрасно понял ее вопрос. «Не буду. Я же не Вайлорд». «И то верно», — хмыкнула она. После того, как я второй раз за вечер спровазил Свету спать, Вернулся в свою комнату вместе со стаканом виски. Откопал открытую пачку сигарет и закурил у окна. Выкурив две, все же смог немного проветрить комнату и лечь спать. Несмотря на то, что перед сном я поддался вредным привычкам, утро начал с беговых упражнений и прыжков. Затем последовал душ и завтрак с сестрой. «У меня к тебе просьба», — серьезным голосом произнес я. «Слушаю, братец». Будь осторожна и смотри по сторонам. Да вроде всегда так делаю. Тебя что-то беспокоит? Слишком уж наша компания за последнее время сблизилась с багряными псами. Миша, ты, теперь вот Олег. Мало ли что они предпримут. Света улыбнулась и встала из-за стола. Подошла ко мне и обняла за плечи. «Брат, не переживай ты так. Ничего со мной плохого не случится». «Просто пообещай мне, что будешь осторожно», — выдохнул я. «Я всегда осторожна Света». «Хорошо». Она отступила на шаг, сделала серьезное лицо, выпрямила спину и подняла правую руку, согнутую в локте. «Обещаю, буду осторожна Еще более осторожна чем всегда». Затем вновь улыбнулась. «Теперь доволен?» «Вполне. Не то, чтобы я переживал». Скорее, мне очень не нравилось, что сложившиеся устои моего мира в очередной раз рушит тайный клан. Я подавлял себе гнев. Или же запирал внутри себя. В деталях я не мог разобраться. Время от времени в голове всплывала весьма простая мысль. Лучше бы всего этого не случалось. Однако против таких мыслей я давно научился худо-бедно бороться. Это случилось, и с этим ничего не поделаешь. Остается лишь принять и жить дальше. Но все равно, ощущение, что мой привычный мир рушится, то и дело захлестывало меня с головой. К Насте, что ли, сегодня съездить? Раз уж мы все равно еще не порвали. от чего бы не снять стресс? Такие мысли метались внутри моей черепушки, пока я ехал от светиной работы до своей. В очередной раз посмотрел в зеркало заднего вида. Хм, ведь этот темно-зеленый королев «Едет за мной чуть ли не от самого моего дома. Слежка? Багряные псы? Проклятье! Чего им сейчас-то нужно?»